Глава 2. Так как сущность как субстрат и как материя общепризнанна, она есть сущность возможности, то остается сказать, что такое сущность чувственно воспринимаемых вещей как действительность. Демокрит, по-видимому, полагал, что имеется три различия между вещами, а именно лежащая в основе тела материя, всюду одно и то же, а различаются вещи либо строем, то есть очертаниями, либо поворотом, то есть положением, либо соприкосновением, то есть порядком. Однако различий явно много. Так некоторые вещи обозначаются по способу соединения материи. Например, одни образуются через смешение, как медовый напиток, другие через связь, как пучок против, или через склеивание, как книга, или через сколачивание гвоздями, как ящик, или многими другими способами. А некоторые различаются положением, например, порог и притолока. Они различаются тем, что лежат так-то. Иные по времени, например, обед и завтрак. Иные направлениям, например, ветры, иными же свойствами чувственно воспринимаемых вещей, например, жесткостью, мягкостью, плотностью и разряженностью, сухостью и влажностью, и одни различаются некоторыми из этих свойств, а другие всеми ими. И вообще, одни вещи отличаются избытком, другие недостатком. Так что ясно, что и есть говорится в стольких же значениях. В самом деле. «Нечто есть порог потому, что оно лежит таким-то образом. И быть – значит здесь лежать таким-то образом. И точно так же быть льдом – значит быть таким-то образом застывшим. А у некоторых вещей бытие будет определено всеми этими различиями, так как они отчасти смешаны, отчасти слиты, отчасти связаны, отчасти в застывшем состоянии, а отчасти имеют другие различия, как, например, рука или нога». Таким образом следует найти основные роды различий ибо они будут началами бытия. Например, различие между большей и меньшей степенью или между уплотненным и разряженным и тому подобным. Все это есть избыток или недостаток. Если же что-нибудь различается очертанием или гладкостью или шероховатостью, то все это сводится к различию между прямым и кривым. А в других случаях бытие будет состоять в смешении небытие в противоположном. Таким образом, отсюда очевидно, что если сущность есть причина бытия каждой вещи, то среди этих различий надлежит искать, что составляет причину бытия каждой из этих вещей. Правда, ни одно из таких различий не есть сущность, даже если оно соединено с материей. Тем не менее, в каждом из них есть нечто сходное с сущностью. И так же, как то в сущности, что сказывается о материи, есть само осуществление. Так, скорее всего, обстоит дело и с другими определениями. Например, если надо дать определение порога, мы скажем, что это дерево или камень, который лежит таким-то образом. Так же и дом что это кирпичи и бревна, лежащие таким-то образом. А в некоторых случаях, кроме того, указывается и цель. Если дать определение льда, то скажем, что лед — это затвердевшая или застывшая таким-то образом вода, а созвучие — это такое-то смешение высокого и низкого тонов, и таким же образом обстоит дело и с другими вещами. Отсюда стало быть ясно, что у разной материи осуществление определения разное, а именно у одних вещей это соединение, у других — смешение, у иных что-то другое из упомянутого. Поэтому если кто, давая определение дома, говорит, что это камни, кирпичи и бревна, то он говорит про дом возможности, ибо все это материя. Если говорят, что это укрытие для вещей и людей, или добавляют еще что-нибудь в этом роде, то имеют в виду дом, каков он в осуществлении, а тот, кто объединяет то и другое, говорит о сущности третьего рода, состоящей из материи и формы. В самом деле, определение через видовые отличия указывает, по-видимому, на форму и осуществление вещи, а исходящее из составных частей указывает скорее на материю. И подобным образом обстоит дело с теми определениями, которые признавал архит. Они содержат и то, и другое вместе. Например, что такое безветрие? Спокойствие в большом воздушном пространстве. Ибо воздушное пространство – это материя, спокойствие, осуществление и сущность. Что такое спокойствие на море? Гладкая поверхность моря. Море – это материальный субстрат, а гладкость – осуществления или форма. Таким образом, из сказанного ясно, что такое чувственно воспринимаемая сущность и в каком смысле она сущность, а именно она сущность либо как материя, либо как форма или осуществление, в-третьих, как состоящее из этих двух.